В самом деле, если присмотреться к характеру писем каждой категории корреспондентов Малекуль Мулька, можно установить следующее: письма гномов, как общее правило, имеют конкретный характер. В них изображаются дурные судии, игроки сёгалищигалихи, щеголи купцы-плуты, надутые вельможи и так далее. При этом нет никаких обобщений, никаких философских размышлений о замечаемых непорядках и отклонениях от общественных норм. Один Борейт, представитель водяной стихии, в первом из своих двух единственных писем касается вопросов политики, русско-турецкая война и религии, проблемы веротерпимости и своекорыстие служителей всех культов. Второе письмо, по своему содержанию, вполне совпадает с письмами гномов Ит видна только из соображений сюжетных, дело частично происходит над не море во владениях Нептуна. Автором его называется Ондин. Прямо противоположный характер имеют письма сильфов. Они, как общее правило, лишены конкретного содержания в том смысле, как они выражаются в письмах гномов, Ондина и Астарта. В основном письма сильфов представляют философские комментарии предшествующим им конкретным письмам гномов Ондина и Астарта. Иногда такие медитации следуют непосредственно за соответствующим фактическим материалом. Большую же часть они обобщают значительный по объёму конкретный материал предшествующих писем. Ещё более обобщающий характер имеют письма безумного мудреца Эмпедокла, и наконец, Как бы философский итог всей Почты Духов представляет два письма самого Маликульмулька, очевидно, отражающего зрение Крылова. Такова, не вдаваясь в большую детализацию и уточнение, композиция Почты Духов. Совершенно понятно, что при подобной индивидуализации духов-корреспондентов стиль их писем априори не мог и не должен был быть одинаковым. Эти, об, этим объясняется поражавшая литература ведов, исследувших почту духов в связи с вопросом об участии в ней АН Радищева, общность сатирической нравописательной манеры в письмах гномов с одной стороны и серьёзный тонна и якобы тяжеловесность языка писем сифов, дальновида и световида. Не совсем понятно, почему недоумение исследователей вызвали только письма этих двух корреспондентов Почты Духов. С не меньшим правом можно было бы поставить в той же плоскости вопрос о письмах Сильфа в Испре Пара, философа Эмпидокла и волшебника молекул Мулька. Поскольку Почта духов не журнал обычного типа, а ежемесячное издание, по стольку авторам её естественно был один Крылов. И разница в характере писем гномов и сильфов и прочих аналогичных участников Почты духов объясняется ничем иным, как сознательным изменением стилистической манеры. А как превосходно умел имитировать различные речевые стили Крылов в эпоху Почты духов, можно видеть из письма надворного советника Евстрата Хапкина 18 1880 из письма другого взяточника Авдия Частобралова из пересыпанной церковными оборотами речи Корыстолюба попавшего в царство Нептуна из гротескного в духе ирои э комических поэм изображение царства Нептуна Если признать Почту духов произведением одного лица, то из различных элементов, от отрицательных, сатирических и положительных философских, вырисовывается нравственный облик автора, как носителя должного противопоставляемого существующему, оцениваемому с позиции моральной нормы. Мерилом для оценки человека в Почте духов является его отношение к родине. Так молодому богачу А без честного бросается упрёк в том, что он имеет лучше в городе лошадей и прекрасную любовницу, а сделал важного для отечества только то, что посредством своих денег надела на себя военный мундир довольно порядочной степени и умножил тем число титулярных служивых. Иронически изображается э наименины купца плутареза, вельможа, одетый с ног до головы во французский глазет и убранный по последним парижским моде, защищающий пользы отечества и восхваляющий любовь к коному. Как и в чём проявляется патриотизм вельможи, крылов показывает несколько ниже. Не с большей симпатии относится Крылов э, к тому разряду военных конца царствования Екатерины, которые предоставляли Суворовым и Ушаковым одерживать победы на суше и на море, а сами предпочитали заботиться лишь о своих э, материальных выгодах. Нет, любезный Платорет говорит такой военный купцу-имениннику: "Если ты хочешь, чтобы сын твой был полезен своему отечеству, то я советую тебе записать его в военную службу". И далее идёт галерея таких же своекорыстных лжепатриотов. Как было обычно в почте духов, после этих конкретных и отрицательных характеристик следует теоретическое осмысление всего, э, сюда относящегося материала в форме письма Сильфа дальновидо волшебнику Маликульму. Письмо для это посвящено вопросу о том, что такое честный человек? Дольнавир читает, а что есть великая разность между честным человеком, почитающим таковым от философов, и между честным человеком, так называемый в обществе А uh, первый продолжает Дальновид: "Есть человек мудрый, который всегда старается быть добродетельным и честным своими поступками, от всех заслуживает почтения, а другой нечто иное, как хитрый обманщик, который под притворную наружностью скрывает в себе множество пороков, или человек совсем нечувствительный и беспечный, который хотя и не делает никому зла, однако ж и о благодеянии никакого не имеет попечения". Далее корреспондент молекуль-мулька уточняет свой взгляд на истинно честного человека. Он его ещё не дозволено э для получения всего названия. Чтобы не делать никому зла и не обесславить себя бесчестными поступками, а истинно честному человеку надлежит быть полезным обществу во всех местах и во всяком случае, когда только он в состоянии оказать людям какое благодеяние. Полностью раскрывает Дальновид свой взгляд на существо истинно честного человека в том месте, где говорит, что надлежит благосостоянию народа изыскивать всевозможные способы и стараться прекращать всякое зло, причиняющее вред отечеству. И именно этот тезис о позитивной и негативной деятельности в интересах своего народа и своего отечества является определяющим все оценки почты духов. Очень важно поэтому взгляд Крылова отметить на обязанность писателя в отношении своего народа. В письме девятом Гном Зор сообщает Малюкульмульку, что желая узнать нравы и обычаи всего государства, то есть России стал читать их книги, но во многих писателях нашёл или пристрастных христецов, скрывающих пороки своих одноземцев, или гнусных сатириков, которые ругают всё своё отечество без всякой другой причины, как только чтобы показать остроту своего пера. Трудно сказать, кого конкретно имел в виду Крылов, говоря о пристрастных христецах и гнусных сатириках. Несомненно, однако, что идеальный писатель по Крылову должен быть одушевляем, благородным рвением изыскивать всевозможные способы к благосостоянию материальному и моральному народа и прекрращать всякое зло, реально практическое и нравственное, способное причинять вред отечеству. Предевляя такие требования писателям, Крылов был вполне последователен, высмеив в той же почте духов трагедию Княжнина Рослав, комическую оперу Две невесты, а также писателей модного тогда э, пессимистического направления. Из всего заключающегося в почте духов материала, явствует, что Крылов признаёт сатиру важным национально-воспитательным средством, и, соответственно, к этому оценивает роль писателя-сатирика. Поэтому понятно, что в старом в споре по вопросу о личности сатиры, то есть о её конкретной направленности, адресованности Крылов занимал позицию передовой русской литературы, примыкая к традиции Кантимира Навекова-Фанвизина, считавших, что отправляясь от отдельной личности, писатель осмеивает и бичует общий порок. Именно эта точка зрения заставляла старых сатириков протестовать против обвинения в личности, то есть снижения общезначимого характера сатиры за счёт памфлетного, посквильного её истолкования. Меня никто не уверит и в том, напомню, напомню слова Новикова в Трутне, чтобы Мольер в Гарпагон писал бы на общий порог. Всякая критика, писанная на лицо по пришествию многих лет, обращается в критику на общий порог. А смеяный по справедливости Кощей, герой комедии Самарокова Лихоимлец со времени будет общий подлинник всех лихаимцев. Я утверждаю, что критика, писанная на лицо, но так, чтобы не всем была открыта, больше может исправить порочного. Крылов присоединяется к этой линии передовой литературы. Он понимает, что обвинения сатиры в личности исходят из реакционных кругов, заинтересованных в консервативном состоянии общества. Поэтому Крылов с горечью замечает, что комедия, написанная на какой-то небудь порок, почитается здесь личностную. Было бы однако грубой ошибкой видеть в Почте духов Крылова, как впрочем и во всей передовой эстетической журналистике 1769-74 годов, приседя сюда и рукописного друга честных людей и стародумов Анвизина, только сатиру нравов. И Почта духов, и сатирический журнал веков Осич Карёва имени Анвизина перестали сатиру вот политическую. Среди вопросов общественной нравственности во всех передовых журналах 1769-1774 годов постепенно выкристаллизовался вопрос о реальном и идеальном государе, по существу вопрос об идеальном политическом строе. Переводы с китайского э, Чензия, китайского философа Совет, данный его государю Трутинь, 1770-й лист 8-й портрет идеальных владельтелей и тому подобные способы пропаганды должного э борьба с Екатериной и её самолюбием как основой её политики вот те пути по которым шла до крыловская сатира В почте духов проблема государя, реального, царствующего, то есть Екатерины и идеального, занимает значительное место. В 1789 году, когда Екатерина процарствовала больше 25 лет и давно уже отказалась от нужных ей на первых порах для упрочения своей власти, либеральных поз и жестов, либеральных тенденций, когда ее... Нескрываемое пристрастие к быстро сменяющимся фаворитам и безудержное расхищение последних имений государственного достояния вызывали резкое недовольство даже в тех социальных соях, которые были издревно связаны с монархическим строем. В это время вопрос о реальном и идеальном государе приобретал большое, хотя и не практическое значение. Уже на первых страницах почты духов встречаем э, мы с достаточно прозрачную характеристику перебащённый страстям Екатерины. Э в первом по счёту письме Сильфа Дальновида, посвящённом доказательству тезиса о том, что истинное блаженство состоит в добродетели, корреспондент Маликуль Мулька утверждает, что в глазах настоящего философа все люди, в каком бы состоянии ни были, суть равно нисчастны. В своём исследовании Дальновид начинает с государя По словам Дальновида, государь, который для удовольствия не померно своего честолюбия разоряет свой своё государство и приводит в крайнюю гибель своих подданных, не может назваться благополучным. Таковы и государи, предающиеся страстям своим, сами чувствуют, сколько поступки их противны истинной части целомудрия человека, любви, ибо такова есть участь всех людей, порабощённых пороками. э чтобы они не делали, однако не могут только быть ослеплены, чтобы иногда тлеющий искорка из совести не представляла им от времени до времени страшной истины. Вера в сохранение порочным государем способности беспристрастно оценить свои поступки. Сильв Дальновит очевидно выражает и мнение молодого Крылова пишет далее: "В каком бы состоянии человек ни был и какое бы лицо ни представлял, но ничто не может его избавить от терзаний возмущённой совестью". Повсюду, где нет истинной добродетели, порог обитает, а с ним купно и внутренние угрызения, всегда за ним пройдут последующий чтен напорочный государь мыслит под защиту своего самодержавства успокоить страх свой который посредством величия его славы и безопасности повсюду за ним следует непрестанно его мучит и терзает до самого того времени когда лишится он жизни и вместе с лоною и пышных своих забав смешных со многими скорбиями и мучениями Намёки на порочности Екатерины щедро рассыпаны и в других письмах почты духов, иногда в такой форме, которая свидетельствует о проницательности и едкости молодого автора. Так в одном письме Крылов, имея в виду переписку Екатерины с французскими философами-просведителями, говорит о многих государях, которые слушают ласкательства для своего удовольствия, а наставления мудрецов для того, чтобы по вечерам засыпать от их норовоучения. В другом месте Крылов, напоминая об инспирированных Екатериной в начале ее царственных разговорах о возвращении века Астреи, писал, «Весь народ питался безумной утехой, ибо им возвещено было о возвращении золотого века, которого никогда не бывало, и уверяли их, что самые жирные калибри, совсем уж изжаренные, будут к ним не спадать с небес, и что им не нужно будет» э ни о чём иметь никакого попечения совсем иронический характер имеет хвалебное од Екатерины помещённое в четырнадцатом письме от гнома Зора и начинающееся словами что в древние времена был Рим, что славились Египет, греки, то возрождённым в наши веки мы все одной державе зрим Проблема идеального государя переплетается у Крылова непосредственно с критикой деятельности Екатерины. Особенно важно в этом отношении одно письмо Сильфа в "Выспре пара", вообще редко, всего 3жды выступающего в почте духов и всегда затрагивающего серьёзные темы. В письме "Выспре пара" изображает молодого наследника великого Магола в окружении вельмож и стецов и стихотворцев-панегиристов, поздравляющих его со вступлением на престол и вымогающих при этом тепленькие местечки для себя. Неожиданно в толпу придворных окружающих молодого могола с криком вырывается некий проповедник истины, один из тех, который пишут, как рекомендует его чиновный этот мечтатель надеется воздействовать на юного государя своими увещеваниями и правилами в почти библейском духе. Э, между ними происходит разговор, из которого видно, что прямым адресатом речей мечтателя, точнее Крылова, является Екатерина. Первый тезис мечтателя таков: "Те государи, кое наиболее при жизни их превозносимы были похвалами, не были от того лучшими". Далее он говорит, обращаясь к Маголу: "Почтенный юноша, ты был предназначен высшим провидением" владычествовать над великим народом, но гнусная политика или, лучше сказать, подлое э, ласкательство сокрыло от тебя должности, присоединённый к сему достоинству наш проповедник радуется, что числавное честолюбие ещё не ослепило молодого монарха, очевидно в противоположность другим властелинам, под которыми, естественно, было подразумевать Екатерину. Затем мечтатель выдвигает второй тезис. Если государи не любят истины, то и сама истина со своей стороны не более к ним благосклонна. Не останавливаясь на последующих перипетиях беседы юного могола с умствователем, необходимо указать, что согласно сатирическому плану Крылова, молодой монарх, сперва находившийся под известным впечатлением выслушанной речи, затем с еще большим интересом смотрит какое-то забавное и чувствительное, к тому же великолепное зрелище и совсем забывает о проповеднике истины. Этот финал вызывает приведенную уже выше тираду в эсприпара о многих государях, С удовольствием слушающих лестецов и засыпающих от нравоучения мудрецов. Критики Екатерины как государни, посвящённов в почте духов немало страниц. Осуждается её финансовая политика и раздирание государственных земель разным фаворитам. Несочувственно отзывается о крылов о от завоевательных стремлениях Екатерины, признавая в то же время справедливые войны для защиты своих областей и для поддержания прав и преимуществ своего народа. Иронизирует почта духов над заявлениями императрицы об искоренении взяточничества, об уничтожении выроств и так далее. Не приходится говорить о резко враждебном отношении Крылова к фаворитизму и фаворитам, в частности к Потёмкину. Кстати, стоит отметить эпизод в придворный э, Людовика 13-го мизантропе, не оказывавшим никак никогда ни малейшего почтения кардиналу Ришелье, в этом рассказе нельзя не узнать известного анекдота о пренебрежительном отношении Суворова к Потёмкину. Почём знаменитый ответ полководца фавориту Екатерины, что он служит царице и в покоробительстве Потёмкина не нуждается, приходится как раз на февраль 1789 года, то есть незадолго до выхода соответствующей книги Почты духов. Вопрос об идеальном государре был для Крылова особенно существен, так как сатирик, как и многие его современники, стоял в то время на просвещен на абсолютистской точке зрения. Для него монарх во многих отношениях является силой, определяющей характер народа. Поэтому неудивительно, что в почте духа встречаются такие слова «Ах, подумал я сам о себе!». Сколько на земле в нынешние веки умирает таких людей, которым нужен был бы один слабый пример их владельцев, чтобы сделаться цицеронами, катонами и демосфенами, которые вместо того, проводили э, свою жизнь в вымыслении новых нарядов и надчёску своих волос. Я перебирал в уме многие древние государи и видел, что Вергилий, Гораций, Вороны, Расины, Буалы и Мольеры бывали по большей части только тогда, когда жили Титы и Людовики XIV, или когда они не боялись рассердить тем что они умнее того, кто может отнять у них умы вместе с головами. Таким образом, Крылов поясняет нам причины не только собственного, но и всей почти литературы XVIII века стремления воздействовать средствами художественного слова на царствующих особ, чтобы приблизить их к мыслимому идеалу не ради них самих, а для пользы их подданных. Однако уже через несколько лет отношение Крылова к самодержавию резко изменилось, и он пишет такие сатирические произведения антимонархического характера, как повесть Каип и как шуда-трагедия Трумф. Несмотря на свой трезвый взгляд на вещи, Крылов часто склонен был, и как будто всерьез, говорить о вредном влиянии на государей и хвельмож-ласкателей. Иногда почта духов делает смелые и понятные современникам намеки на некоторых придворных, например, Потемкина, Орловых, Нарышкина. Последнего при дворе Екатерины за его поясничество называли шпынь, шут. А в 14-м письме почты духов гном Бурестон приводит свой разговор с неким Патерином, Актёром, едва ли воображаемым, может быть иметься в виду Дмитриевский или Пловевчиков. Бурестон по ходу разговора высказывает мысль, что быть народным шутом это очень тягостно. Его собеседник возражает: лучше заставлять народ смеяться или принимать участие в мнимой своей печали, нежели заставлять его плакать худыми с ним поступками. И тут он прибавляет многозначительные, достаточно понятные слова. Есть шуты, которые очень дорого стоят стоит народу, но мало его забавляют и мы из числа тех шутов, которые не поддежны по року публичной лести. Мы и перед самим царям Мы говорим, хотя и не нами выдуманную, однако ж истину. Напомню, что против Нарышкина шпыня выступал в 1783 году в своих вопросах к сочинителю были и неболит Денис Иванович Фонвизин, чем вызвал сильный гнев Екатерины. К помимо знати, служилого дворянства, мелкого чиновничества, купечества, сиетические внимание крыло привлекают духовенство, в частности монашество. Монахов почты духов ехидно э вышучивает под именем Ефунопалов, о которых автор э, в примечании говорит, что это живущие под самым экватором народы, они также черны, как и арапы, с той разностью, что у них э отобжёрство, гнилые зубы и толстые брюха. И фонопалы ходят по сёлам и городам, сказывают сказки, брав за то дорогую цену. Они одни имеют хитрец вдруг и брать милостыню, могать воду те и продавать какие-то моральные лекарства от физических болезней, за которые им платят очень много, хотя никто из них не вылечивается гали также понятно, намёками рисуется монастыри. Однако вопрос о духовенстве рассматривается Крыловым не только в плане неврописательной сатиры, но и в свете с проблемой веротерпимости. Смеете ли вы несмысленные и бесчеловечные богословы утверждать, говорит Сильв Дальновид в письме к волшебнику Маликульмульку, что мучить людей повелено было вам милосердным богом. Вы не только не ужасаете своих родителей, но и э всевышнее существо представляете столь же кровожаждущим, каковы вы сами. Проблема веротерапимости переходит кругово незаметно в проблему фанатичности духовенства, и в, можно даже предполагать, что говоря о суеверии, Крылов пользуется этим э, термином вместе, вместо понятия религия. Подтверждением этого взгляда являются любопытные строки из письма Лондина Бареида, в котором мусульманин, очутившийся в месте, ожидавшего им рая на дне морском, восклицает: "Я вижу, что наши муфтии и имамы обещают нам оселение в таких местах, куда они сами никогда прибыть не надеются, и для того, не полагаясь на будущую жизнь, собирают с нас деньги, чтобы было им чем райски жить на земле". Жрецы для Крылова, как для истинного сына скептического 18 века, обманщики, материально заинтересованные в распрях между людьми, которые, как говорит мусульманин, никакого мне зла не сделали. Нептун спрашивает попавшего в его владения мусульманина, какую причину имели турки драться с русскими и что побудило его, оставив спокойную жизнь, идти искать своей погибели на море. Уве отвечал обожатель Магомеда: Мне сказано было от Муфтия и от Имана, что люди, живущие от меня за несколько тысяч вёрст, которых я от этого в глаза не видал, ужасно обидели меня и пророка Мухаммеда, который уже несколько сот лет лежит спокойно в Мекке, и что я непременно должен идти драться с этими людьми, если я не хочу быть лишён на бесчисленное множество веков райских гурий. Изображая безрадостные картины, э современного ему общества Крылов приходит к горьким пессимистическим выводом относительно положения науки в этом обществе. Он очень высоко ставит, в принципе, науку и просвещение. Науки суть светило просвещающей души. Человек, объятый мраком невежества, восторе слепее того, который лишён зрения от самого своего рождения. Но в испорченном обществе своего времени, корыстном, числавном, бессердечном, Крылов видит также и падение науки. Его отталкивают люди в науках, упражняющиеся единственно для того, чтобы имя свое сделать бессмертным. Ученые в таком развращенном обществе кажутся раздраженному зрелищем социальных искривлений Крылова в своей деятельности, подстрекаемой единственным тщеславием. Они, эти ученые, изучают такие вопросы и занимаются исследованием таких фактов, которые не приносят непосредственной пользы другим людям. Если бы философ и ученые, пишет Сильв, дальновид трудящийся с толикую прилежностью о сообщении, всему людям приобретённых ими познаний не иным, чем были к тому побуждаемы, как единой любовью к мудрости, и не числавием и другим суетным соображениям они пришли бы к выводу, что во сто раз полезнее научить людей способу жить благополучными и спокойными, нежели гоняться за открытием некоторых таких истин, кое их познание совсем бесполезно и притом приобретается бесконечными трудами. Возражая против подобной схоластической и бесполезной науки, автор не намерен вовсе занимать позицию труст способствует значительным положительным ролям науки. Сколь ни было бы бедственно упорное желание приобретения славы большей части учёных, однако ж любезной молекуль мулк, люди должны им и в том извинить, и в рассуждении получаемой от них пользы, ибо соревнование, которое они один против другого чувствуют, поощряет их производить многие прекраснейшие творения. Надлежит о них более соболезновать, что они не делают одного единственной из мудрости, что делают по честолюбию. Люди должны благодарить самый сей порог, который заслуживает осуждения, ибо без него науки до ныне были бы погружены во мрачном неизвестности. Отсюда явствует вывод, что в нормальном, благоустроенном обществе наука должна играть еще больше возвышенную и полезную роль. Пока же в испорченном обществе наука разделяет общую часть со многими другими, э полезными установлениями, как литература, которую они, которую не читают, как театр, который сделался не учителем нравов, но их развращением и так далее. Итоговая оценка общества в почте духов безотрадны, мрачны. Гном Зор посещает маскарад и видит множество людей разного звания и состояния, разнообразных, безобразных личинах. И с этим у него возникает вопрос: Для того ли они наряжаются таким образом, чтобы показать себя в настоящем своем виде по расположению своих душ, сходствующих, может быть, с той приемлемой ими безобразностью, или что они любят быть неузнаваемыми и казаться всегда в другом виде, нежели каковы они есть в самом деле? Если сие замечание продолжает гном справедливо, то можно сказать, что э, весь свет наполнен чудовищами, или что сей свет есть ни что иное, как обширное здание, в котором собрано великое множество маскированных людей, из коих может быть, большая часть подноружную личину в сердцах своих носит обман, злобу и вероломство. Это мысль неденичная и отнюдь не случайная. С ещё большей определённостью он она высказана в последнем письме почты духов, принадлежащих самому молекульмульку, и как бы подитоживающим весь горький опыт арабского шевника и его корреспондентов. Большей частью вдей злобны и развращены. Вот лейтмотив этого мизантропического письма. Естественно, что у Сильва Световида от сообщения с людьми нынешнего века возникает сомнение, можно ли жить между такими людьми, а Сильва Дальнавид утверждает, что для людей было бы лучше спать, чем жить. Но следует не следует иметь в виду, что говоря об обществе, о большей части людей Крылов исключает из этого понятия демократически слои населения. О них он отзывается с тёплой симпатией, и умеет оценить их положительные человеческие черты. Так Сильвдальнавид от Рупер мнения Крылова пишет: "Я почитаю в людях одну только мудрость и добродетель, и под какими бы видами они мне ни представлялись, я всегда равно имею к ним уважение. Мещанин добродетельный и честный крестьянин, э преисполненный добросердечья, для меня во сто раз драгоценнее дворянин с исчисляющего в своём роде до 30 дворянских колен, но не имеющего никаких достоинств, кроме того счастья, что родился от благородных родителей, которые также, может быть, не более его понесли пользу своему отечеству, как только умножали число бесплодных ветвей своего родословного древа. А в замечательном письме о честном человеке Сильв де Лнавит полагает, э, что люди должны бы стыдиться бедности своего состояния что в свете между ними столь мало находится истиннох добродетельных и достойных заслуживать от философов название честных людей по справедливости надлежит сказать почтённый Малекул Мулк э продолжает дольновин, что гораздо более таковых можно найти в простых людях, не а прилепленных ник придворный ни к статской ни к военным службам ибо будучи обременёнными многими должностями гораздо менее имеют они сотруднения ученицы истинно честными людьми